Глава 2. Грабеж подводной базы или военная добыча. Первое подводное путешествие Хиппа в XX веке. Следующие восемь часов хип вкалывал, как раб только что пойманный и уже доставленный на римские галеры. Словно рядом с ним, водолазом-разведчиком, стояли два надсмотрщика с плетками из шкуры старого бегемота. Сейчас от выполнения работы зависела не только собственная жизнь, но и будущее, поэтому он стаскивал вниз всё, что только можно. Тем более, что найденные аккумуляторы точно встали в гнездо на корме странной подводной лодки, сильно смахивающей на ныряющее английское каноэ. А дополнительный груз, в том числе толстенная пачка оккупационных марок, твар улончика марок и пачка голландских гульденов, приклеенные скотчем к нижней полке шкафа, сильно повысил настроение хипа, не говоря о разных мелочах в виде большой и маленькой армейских спиртовок, на которых удобно готовить и не привлекая ничьего внимания. За это время аккумуляторы гидролокатора, мобильных телефонов и буксировщика полностью зарядились, а в нижнем ящике, вернее в большом рундуке были найдены два больших надувных матраса, из которых хип сделал два поплавка к грузам. На всякий случай он заминировал проходы, поставив шесть растяжек на воздухе и две в воде. «Пусть это будет моим небольшим вкладом в победу в Великой Отечественной войне», решил Хип, усаживаясь на водительское сиденье непонятно чьей подводной лодки. И вот едва стемнело. Странная подводная лодка, маркированная на корме небольшим немецким морским флажком с крестом и гербом, тронулась в путь». Она вела на буксере два притопленных тюка размерами 2 на 1,5 метра, у которых с помощью грузов и надувных матрасов была выставлена нулевая плавучесть. На самом малом ходу Хип вышел на открытую воду и, держа голову на поверхности, пошел вперед против течения, готовый при первых признаках опасности уйти под воду. Благо, все оборудование страны подводной лодки работало нормально, да и на поверхности огромной реки не было видно ни одного судна. «Кислород надо беречь, хотя у меня еще три регенерационных патрона к ребризеру, но показывать все современное оборудование не стоит. Мне лишние вопросы совсем ни к чему», — решил Хип, полностью всплывая на поверхность. Сориентировавшись по найденной карте, Хип увеличил скорость до шести узлов и пошел вперед, смотря на реку через свою французскую водолазную маску, которая давала вполне приличную картину, несмотря на ночное время. Через шесть часов, когда на небе начали гаснуть звёзды, Хип, идя против течения в надводном положении, свернул в речку трёхметровой ширины. Пройдя с пяток кабельтовых вверх по течению, загнал лодку под две здоровенные плакучие ивы, непонятно почему выросшие на густо заросшем метровым кустарником левом берегу. Подтянув груз к берегу, Хип привязал буксирный конец к стволу и, надев какие-то странные сандалии с завязками, у которых имелась шипованная подошва, отправился на разведку. «Почти как коллеги!» — хмыкнул про себя Хип, продолжая внимательно смотреть по сторонам. Метров через двадцать открылась узкая натоптанная тропинка, и, подняв голову, Хип слева обнаружил чёрный телефонный провод, а справа — электрический толщиной в палец. «Вот к электрическому проводу можно подсоединиться и зарядить аккумуляторы подводной лодки!» Только успел подумать Хип, как его горло попало в жесткий захват, а подмышку с силой ударили чем-то острым. «Мне сегодня не везет, так глупо попался!» оценил свое положение Хип, чуть приседая и силой вцепляясь зубами в чью-то потную руку. Одно движение зубами, и из руки злодея вырван приличных размеров кусок плоти, который Хип проглотил, отметив, что инструкции были неправы. Человеческое мясо оказалось не сладким, а соленым. Еще не успел кусок мяса упасть в желудок, как зубы Хипа снова вцепились в чужую руку, которая и не думала отпускать горло боевого пловца, и начал остервенело рвать ее, словно бультерьер. «Хо-ха!» – удивленно прошипел обладатель потной руки, второй раз ударяя чем-то острым в район сердца. Нападавший не сумел пробить кевларовый гидрокостюм, был захвачен за ногу и всей тяжестью дрюпнулся на что-то твердое. Он, наконец, отцепился от хипа, разжал руку, из которой фонтаном била кровь. Особо рассматривать нападавшего было некогда, так как перед хипом появился второй неприятель. Коренастый мужик, ростом поменьше, со сломанным носом и чуть вывернутой ноздрёй, моментально получивший кличку «Ноздря». Ноздря с коротким немецким автоматом на груди, от удивления широко открыл рот, но, получив ногой в колено, кулем упал вниз. Удар был совсем непростым, а мало того, что сильным, но и очень подлым, так как колено второго мужика глухо хрустнуло, отправив обладателя в глубокий раух. И если не оказать на немедленную помощь, то он гарантированно отправляется на пожизненную инвалидность. Коленная чашечка при таком ударе смещена и разбита, она мгновенно перестала работать, а починить ее даже в 21 веке можно было не во всякой клинике. А что уж говорить о полевых условиях середины 20 века. Хип две недели отрабатывал этот удар с инструктором по рукопашному бою, отдав бутылку Хеннесси и вот уже много лет считал, что надо было отдать ящик. Настолько прием оказался хорош и востребован. По крайней мере один такой раненый сразу выбивал двух, четырех, а то и шестерых бойцов из группы противника, если надо было далеко идти. Им приходилось тащить своего товарища, особенно если травмирование врага происходило на своей территории. Как-то не с руки бросать товарища у себя дома, и группа гарантированно теряла скорость и мобильность передвижения. У этого Раух на час минимум оценил Хип в состоянии ноздри, одетого в пятнистый комбез, и резко развернулся к первому нападавшему, который начал подниматься, смотря на Хипа, осоловевшими глазами, но шаря руками по поясу. Первый имел два еле заметных шрама на правой брови, отчего и получил кличку шрам Короткий удар носком правой ноги по горлу, и шрам закрыв глаза, затих. Схватив его за шиворот комбеза, Хипп быстро потащил безжизненное тело в сторону от тропинки, где через пять метров и бросил, бегом вернулся за ноздрёй и отволок его туда же. Затем аккуратно расправил траву на месте рукопашной схватки, и прихватил длинный кинжал, которым, видимо, Шерам пытался пробить кевлар, рассчитанный на противодействие автоматной пули. Две молнии, сдвоенная руна Зиг, на длинном лезвие не оставляли сомнений в его происхождении. Черные ножны, висевшие на поясе Шерама, за пару секунд перекочевали на пояс Хипа. Обыскав Шерама, Хип обнаружил в противогазной сумке пять лимонок и четыре автоматных рожка к Шмайсеру. В большом кожаном ранце нашелся приличный шмат копченого сала, две толстые палки домашней колбасы с белыми глазками сала, пучок зелени и здоровенная жареная курица, завернутая в пахнущую типографской краской газету «Нови життя». Рядом с курицей, больше смахивающей на маленького индюка, приткнулась толстенная палка кровяной колбасы, завернутая вправду. На теле ноздри обнаружились метров десять шнуровой взрывчатки, обернутой вокруг пояса, а в правом кармане взрыватели и метровые куски бигфордового шнура. «Сначала себя обезопасим, а потом примемся за допрос пленных», решил Хип, ставя две растяжки по пути к своей лёжке. «Слишком близко от тропинки. Надо подальше оттащить пленных», скомандовал свой Хип, вскидывая второго мужчину на плечи. Через метров 70 обнаружилась небольшая полянка, с правой стороны которой тёк ручей, имеющий истоком родник. «Вот приятное место, но надо первым делом заняться зарядкой аккумуляторов», сам себе приказал Хип, обнаружив в ранце у шрама бобину тонкого электрического провода и морской офицерский кортик советского производства. Такие кортики ценились, и сталь хороша, и пластмасса ручки не трескалась и не крошилась. Через 40 минут электрический провод был подсоединен к кабелю, замаскирован в ветвях деревьев, протянут к подводной лодке и подключен. На пути к проводу поставлена растяжка, а двое пленных раздеты до гола и надежно связаны. Сполоснувшись у родника, Хип надел чистые трусы и майку-футболку, взятые из второго ранца, затем расстелил на траве белое вышитое полотенце и аккуратно разложил на нем аппетитную снеть. И только сел завтракать, как заметил. Мало того, что все комары окрестностей тоже решили позавтракать, дерзко напав на Хипа, но и веки первого пленника начали подергиваться. Так дело не пойдёт, комары меня съедят, пожалел себя Хип, надевая менее вонючий пятнистый комбинезон, дав зарок ночью постирать по матроски оба комбеза. Надев новые носки и высокие шнурованные ботинки, которые оказались немного великоваты, Хип почувствовал себя защищённым от комаров и снова сложил вещи в ранец. "Есть хочешь? Будешь сэндвич?" спросил Хип по-английски, схорудив себе огромный сэндвич с салом и колбасой. Так в сорок третьем году не говорили. «Пару раз скажешь сэндвич и отправишься в особый отдел», — напомнил внутренний голос. «В лесу нет особых отделов. Нас на полянке всего три человека. Двое немцы из ягод команды. Они сейчас надежно упакованы», — мысленно ответил Хип, откусывая огромный кусок бутерброды и отмечая, что шрам, дернув правым веком, судорожно сглотнул слюну. Запах разносится умопомрачительный. «Надо быстрее доесть и приступить к допросу». Дал себе ценное указание Хип, запивая бутерброд ледяной водой из родника. Взгляд Хипа упал на палку кровяной колбасы, которая лежала справа от ранца, завернутая в большую газету. И тут же внутренний голос завопил. «Не отвлекайся. Надо постоянно контролировать окрестности, желательно на 360 градусов. Тебе надо, сам контролируй». мысленно посоветовал Хип, разворачивая газету «Правда», на первой полосе которой красовался заголовок «Блестящие успехи германских вооруженных сил», а справа имелся снимок Гитлера на трибуне. «Вот это фейк так фейк! Хайль доктору Геббельсу!» восхитился Хип, отбрасывая газету, как ядовитую змею, на траву и бросая быстрый взгляд на голову человека, густо облепленного комарами. Здоровенный шарам, ростом не менее 190 сантиметров, С ненавистью смотрел на Хипа, выпитя вперед тяжелый, гладко выбритый подбородок. На секунду хибу стало немного стыдно за свой неопрятный вид. «Ты на меня напал и пытался убить эсэсовским кинжалом, только кинжал у тебя тупой оказался!» По-английски сообщил Хип, понимая, что если немец не ответит, то придется просто зарезать его, так как немецких фраз, окромя нескольких общеизвестных, в голову не приходило. «Кто ты такой? Что ты делаешь на испытательном полигоне?» Немного коверкая слова, но довольно понятно спросил по-английски шрам «Ты что-то напутал, уважаемый пленный. Ты меня два раза пытался убить. Я тебя связал, взял в плен, а ты меня допрашиваешь? Это непорядочно и нелогично», — осуждающий покачал головой хип, отламывая кусок курятины. «Через 30 минут здесь будут мои бойцы. Тебя схватят и передадут в гестапо, а там умеют развязывать языки», — злорадно улыбнулся Шарам. «Я тоже умею допрашивать людей, и сейчас ты убедишься, что есть и другие школы допроса», зловещий пообещал Хип, отрезал кусок майки и заткнул им рот шраму, попутно кидая взгляд на второго пленного, который по-прежнему находился без сознания. Комары черным шевелящимся ковром покрывали обнаженное тело ноздри. Взяв кусок троса, Хип стал вязать на нем узлы, попутно рассказывая. «Пиратам часто приходилось развязывать языки своим пленным». И времени, как и у меня, у них было мало. Надо ведь собрать все ценное с корабля, определить, какие пленники самые важные, а остальную рыбам. Именно тогда были разработаны методы быстрых допросов. Я примерно в таком же положении. Для допросов в пленных джентльмены удачи разработали специальные приемы, которые хорошо действуют и на суше. Можно засунуть кусочки пенькового троса между пальцами и поджечь. Можно голой задницей посадить на дом с термитами. Можно применить иголки. «А у вас что предпочитают?» — миролюбиво спросил Хип, быстро делая узлы на метровом куске троса. Обернув голову немца тросом с узлами, Хип завязал трос рифовым узлом и, просунув под него шомпол, спросил. «Вы, конечно, можете принять героическую смерть во славу фюрера, а можем договориться, не прибегая к мерам физического воздействия». шрам энергично закивал головой, показывая, что он готов отвечать. «Только не врать. Ловлю на вранье и применяю четкие боли». предупредил Хип, делая половину оборота шомполом. Шрам скривился от боли. Имя, номер, название части и звание, спросил Хип, на метр отходя от пленного. Карл Готлиб, штурмбанфюрер СС, командир роты иакт команды, доложил пленный. Звание и должность вашего товарища, спросил Хип. Унтерштурмфюрер РСС аутолемки, командир взвода иакт команды. Какой дивизии вы относитесь?, спросил Хип. «Дивизия Тотенкопф, командир группер, фюрер Айке», — доложил шрам, у которого появились имя и фамилия. «Какое задание вы выполняли?» — спросил Хип. Его удивила и насторожила быстрота ответа в Готлеба. «Мы обезвреживали группу русских бандитов, которые пытались взорвать автомобильный мост». «Ну и как успехи?» — спросил Хип с самым простодушным видом, глядя на штурмбанфюрера. Из пяти бандитов трое уничтожены на месте, один прыгнул в воду и был взорван гранатами, а один раненый попал в плен. «Расскажите обо истолкновении с партизанами», приказал Хип, чуть отклоняясь вправо и просматривая окрестности. Ноздря подозрительно шевелился, видимо, старался освободиться. Как только развяжет руки, метнул нож атак. «Пока надо пользоваться откровенностью Готлеба». Он старательно отвлекает мое внимание от Лемки и готов говорить правду. Кажется, вот-вот начнет таковать, как голый перед своей избранницей», усмехнулся хип и продолжал слушать, изображая искренний интерес. «Антонио очень заинтересовала эта банда партизан. У них нашли резиновые костюмы, как твой, только серые. И как только Антонио узнал о русских партизанах, то сразу отправил с моими солдатами свою группу», рассказывал Готли, прямо-таки лучаясь добродушием. «Кто такой Антонио?» Спросил Хип, отмечая, что Ноздря, то бишь Унтерштурмфюрер СС Отто Лемке, начал дергать правой рукой, пытаясь ее освободить. Хип незаметно перекинул атаку в левую руку и повернулся левым боком ко второму пленнику, боковым зрением фиксируя все его телодвижения. «Капитан лейтенант Антонио, командир группы итальянских фрогменов, которые прибыли к нам из-под Петербурга для выполнения специального задания». Распинался Готлеб, стараясь всеми силами отвлечь внимание Хиппа от Лемки, который уже начал двигать не только мышцами плеча, но и бицепсами правой руки и грудными мышцами. «О специальном задании Антонио вы, конечно, ничего не знаете», — подзадорил Готлеба хип «Вот тут вы ошибаетесь, господин насмешник», — повысил голос Готлеб сначала с раздражением, а потом с обидой, поглядывая на Хиппа. «Готлеб явно переигрывает». но не положено пленному немцу так вести себя на допросе, особенно перед страшным русским. Хотя, почему именно русским? Говорю по-английски, практически без акцента, меня вполне можно принять за уроженца Северных Штатов. Или это мне кажется? Сейчас все встанет на свои места, и я окажусь в столь привычном, удобном 21 веке. Или у меня начались глюки от недосыпания?» – подумал Хип, отмечая, что лемки уже начал приподнимать локоть. Хип изобразил лицом вялое непонимание ситуации – Но говорить ничего не стал, жалея, что у него нет в руках японских звездочек, которые так удобно метать в любом положении. «Антонио служит в отряде самого Баргеза. Его бойцы и должны были испытать новейшую маленькую подводную лодку, которая работает без винтов», — вскинул голову готлеп Хип сделал скучное лицо, всем своим видом показывая, что ему глубоко безразлична информация по поводу мини-субмарины на ракетном ходу какого-то Антонио. О баргеза же сам Хип мог прочесть целую лекцию. где лежит эта лодка без винтов?» Небрежно спросил Хип, смотря боковым зрением, как Лемке освободил правую руку, дернулся и с гримасой боли упал на землю, но не издал ни единого звука. «В пяти километрах от нас вверх по течению есть большое озеро, где затонула баржа с грузом, к которой и спускалась лодка. Почему вы не вызвали помощь по рации?» Деловито спросил Хип, отводя левую руку для нижнего броска. «Во время боя с русскими диверсантами рация была разбита, а все члены отряда легко или тяжело ранены. Остались в более-менее здоровом состоянии я и Лемке. Вот мы и пошли за помощью. На барже перевозили ценный артефакт Аненербе. Приказ поступил от самого Гиммлера». Котли повысил голос и дернулся вправо, стараясь полностью закрыть своим телом Лемке. Без всякого сомнения, эти двое действовали в паре, не первый раз. Хип был готов к такому маневру Ноздри, вхождению в мертвую зону, как и выходу из нее, обучая на второй год службы в обычном спецназе, а элитный морской спецназ знал все приемы работы в мертвой зоне не только с холодным, но и с огнестрельным оружием лучше, чем отче наш. Хип ушел влево и кинул атаку вскочившего на ноги эсэсовца, в правой руке которого непонятно каким образом оказалась саперная лопатка. Лемки успел только наклониться вперед и сделать первый шаг, как атака вонзился в горло, разом решив все проблемы со вторым пленным. Тяжелый нож пробил насквозь его шею, не позволив ему издать ни малейшего звука. А вот саперная лопатка, вертясь вокруг своей оси, полетела в голову Готлеба. Моментально последовал удар ногой в грудь Готлеба, откидывая его вправо, а присевший Хип поймал за ручку саперную лопатку и, взвесив на руке, залюбовался ее остро точенными краями. «Никакого уважения к старшему офицеру! Это как надо вас ненавидеть, чтобы, рискуя жизнью, попытаться убить!» – покачал головой Хип, подходя к дергающему ногами Лемке и вынимая у него из горла атак. Вытерев лезвие о кожу убитого, Хип внимательно посмотрел вокруг, обнаружив два куска троса, поднял и положил себе в карман. «Я был с вами честен, гер», — замелся Готлеб. «Оберст. Называть меня товарищем не стоит, но и господином слишком длинно. Так что зовите меня просто Оберст», — предложил Хип, повысив свое звание на одну ступень. «Ничего ты не повысил. Морские звания на одну, а то и на две ступени выше сухопутных. А учитывая то, что ты приписан к главному разведывательному управлению, так и на две ступени запросто. Так что ты еще немного поскромничал, кафтаранг напомнил внутренний голос. В метре от трупа Лемки Хип нашел советский вещевой мешок, к которому был приторочен чехол от саперной лопатки с медными вставками, куда и положил понравившийся шансовый инструмент. завернувшую покойного в грязную майку, Хип поднял тело на плечо, а камень взял в левую руку. Затем бегом побежал к речке, внимательно прислушиваясь к посторонним звукам. Немудрство и Лукаво, прямо в воде вспорол живот трупа и привязал к телу принесенный камень, а на два метра от берега. «Где лемке спросил Готлиб, смотря на Хипа широко открытыми глазами. «Пошел кормить украинских раков и рыб. Если не хочешь повторить его путь, вставай и иди за мной», – предложил Хип, надевая на плечи только что найденный вещевой мешок. сложив во второй ранец свой гидрокостюм, которому сейчас цены не было». Подошел к Готлибу, одним движением развязал путы на ногах и жестом заставил приподнять правую ногу. Надел пленнику на левую ногу носок, потом сапог с коротким голенищем и через минуту проделал точно такую же операцию с правой ногой. Почувствовав, что мышцы Готлеба дёрнулись, предупредил. «Одно лишнее движение просто прирежу». «Это бесчеловечно, связанного человека резать как скот», возмутился Готлеб, переминаясь с ноги на ногу. «А нападать на гражданского человека и резать его ножом — это культурно и гуманно?» хмыкнул Хип, надевая на Готлеба увесистый ранец. эта война! Свидетелей нельзя оставлять в живых!» – пожал плечами Готлеб. «Свидетелей чего?» – удивился Хип, пропуская пленника вперед. «Свидетели моей ошибки!» – последовал моментальный ответ немца. «Пошел вперед!» – скомандовал Хип, жалея, что не изучал в училище немецкий язык. «У тебя в телефоне есть переговорник с голоса!» «Запиши на диктофон любой немецкий разговор и прогони через программу. Он и даст тебе подстрочный перевод», — напомнил внутренний голос о возможностях очень дорогого мобильного телефона. «У меня телефонов несколько. Можно на одном записывать, а другой сходу будет переводить», — моментально отозвался Хип, тряхнув головой. Через три метра Готли остановился кивком указывая на тоненькую стальную проволоку, натянутую поперёк тропинки. «Оказывается, не только я умею ставить растяжки. В сорок третьем году ребята из «Ягд» команды тоже умели минировать», — оценил Хип препятствия и, тронув Готлеба за плечо, первым пошёл вперёд, внимательно смотря по сторонам. Перешагнув проволоку, сориентировался по миниатюрному компасу на водолазных часах и медленно пошёл налево, слыша за спиной шумное дыхание Готлеба. Остановившись через 100 метров, Хип поднял правую руку с открытой ладонью и с минуту неподвижно стоял, внимательно прислушиваясь к окружающему лесу. Все было тихо, и только сорока справа чем-то верещала. «Вот это мне и не нравится, не должна птичка так волноваться», оценил ситуацию Хип, снова начиная движение.